Глава тридцать вторая Завтрак фактически закончился. Несколько случайных посетителей допивали кофе. Менеджер велел тени сесть за столик в дальнем конце зала и поговорить с детективом. Она принесла кофе для двоих и зажгла сигарету. «Я пытаюсь бросить». — сказала она Нату Кугану после первой затяжки. — И только иногда закуриваю. — Когда волнуетесь, — предположил Нат. Глаза Тины сузились. — Я не волнуюсь, — отрезала она. — С чего бы? — Это вы мне и расскажите, — предложил Нат. — Одну причину я мог бы назвать сам. Ваше свидание с недавно женившимся мужчиной... у которого внезапно умерла богатая жена. И если эта смерть окажется убийством, у многих возникнет интерес, насколько вы были посвящены в планы безутешного мужа. Конечно, это гипотеза. «Послушайте, мистер Куган», — сказала Тина, «я встречалась со Скоттом в прошлом году. Он всегда говорил, что в конце лета уедет». Я уверена, что вам известно о летних романах. А я слышал о некоторых, которые не заканчиваются с летом. Этот закончился. Только когда я увидела его с женой прямо вот в этой комнате, а после поспрашивала и выяснила, что он виделся с ней в прошлом августе, меня это взбесило. У меня был парень, который сходил по мне с ума, Даже хотел жениться, а я бросила его из-за Скотта. И поэтому месяц назад вы встретились со Скоттом в том пабе. Как я только что говорила мистеру Николсу... Мистеру Николсу? Это адвокат Скотта. Он был здесь со Скоттом утром. Я объяснила ему, что это я звонила Скотту, а не иначе. Он не хотел видеть меня, но я настояла на встрече. Когда я пришла в бар, какой-то человек разговаривал со Скоттом, и я поняла, что Скотту не хочется, чтобы наша встреча походила на свидание, поэтому ушла. Но вы увидели его в другой раз. Я звонила ему. Он попросил меня сказать, что я хочу по телефону. Поэтому я все ему и высказала. высказали я сказала ему, что хотела бы никогда его не знать, что если бы он просто оставил меня в покое, я была бы уже замужем за фредом и все было бы в полном порядке. Фред сходил по мне с ума и у него были деньги. но вы говорили, что все время знали, что скотт собирается уехать после окончания сезона в театре. Тина глубоко затянулась и вздохнула. «Послушайте, мистер Куган, когда такой парень, как Скотт, обхаживает тебя и говорит, что от тебя без ума, начинаешь думать про себя, что, может, именно тебе удастся зацепить его. Многие девушки поймали ребят, которые клялись, что никогда не женятся. «Полагаю, что это правда». «Так ваша претензия к Скотту в том, что он, возможно, проводил с Вивиан ту же игру в то же время?» «Но этого не было. Она встретила его только в последнюю неделю. Она писала ему, навещала его, когда он работал в театре в Боккаритоне. Она просто преследовала его. Я, по крайней мере, почувствовала себя немного лучше». «Это Скотт?» — рассказал вам. «Да». «И тогда вы нанесли ему соболезнующий визит после исчезновения его жены. Может быть, вы надеялись, что он возвратится к вам в трудный час?» «Ну, он этого не сделал». Тина отодвинула назад стул. И это не принесло бы ему пользы, если бы он и захотел. Я снова встречаюсь с Фредом, так что у вас нет причин досаждать меня. Было приятно познакомиться с вами, мистер Куган. Мой перерыв на кофе закончился. По пути к выходу Нат заглянул в кабинет управляющего гостиницы Уэйсайт и попросил посмотреть заявление, которое Тина писала при поступлении на работу. Из него он узнал, что она из Нью-Бетфорда на кейпе пять лет. Ее последняя работа была в гостинице Даниэл Уэбстер в сан -Дуичи. В поручительствах, которые она предъявила, он нашел имя, которое искал. Фред Хендин, плотник из Барнстабла. Наверняка этот Фред Хендин, И есть тот большой мод, которого Тина бросила в прошлом году, а потом стала снова встречаться. Ему не хотелось много расспрашивать Тину, он не хотел, чтобы она предупредила Фреда, что его тоже будут спрашивать. «Будет интересно потолковать с терпеливым ухажером Тины и ее товарками в Даниэл Уэбстер». «Бесстыжая молодая леди», — подумал Нат, возвращая документы Тины, — «и очень самоуверенная. Ей кажется, что она ловко провела меня. Посмотрим».